Глава одиннадцатая. В тот день, когда немецкий самолет упал на дом в Виго, Барбара и Берни поехали в ее аккуратную квартирку рядом с Калле-майор на трамвае и сидели в нем, обнявшись, все в пыли. Оказавшись дома, они устроились на кровати и взялись за руки. — Ты уверена, что с тобой все в порядке? — спросил Берни. — Ты белая, как полотно. — Это всего лишь ссадина. Из-за пыли она выглядит хуже, чем есть на самом деле. Мне нужно принять ванну. Так иди, я приготовлю нам что-нибудь поесть». Он пожал ее руку. Когда Барбара вышла из ванной, еда была уже подана. Они ели за маленьким столом чоризо и турецкий горох. Оба молчали, до сих пор не оправившись от шока. Посреди трапезы Берни потянулся через стол и взял Барбару за руку. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я люблю тебя». И это серьезно. Я тоже тебя люблю. Она сделала глубокий вдох. Я... я не могла тебе поверить. В юности... Это так трудно объяснить. Тебя дразнили в школе. Кажется, это такая глупость, но когда травля продолжается много лет, это бесконечное унижение. Почему дети обижают других детей? Почему им нужно кого-то ненавидеть? Иногда они даже плевали в меня. Без всякой причины. Просто так. Потому что я — это я. Берни сжал ее руку. «Почему ты примеряешь к себе их слова? Они мои». Барбара расплакалась. Берни обошел стол, встал на колени рядом с ней и крепко ее обнял. Боль отступила. «Я была с мужчиной всего один раз», — тихо проговорила Барбара. «Ты сейчас не должна. Я никогда не буду принуждать тебя к тому, чего ты не хочешь». «Никогда». Она посмотрела в его темно-оливковые глаза Прошлое словно отступило, как волна от берега, вглубь какого-то темного коридора в ее сознании. Барбара знала, что оно вернется, но в тот момент ушло далеко. Она набрала в грудь воздуха. «Я хочу. Хочу со дня нашего знакомства. Останься у меня. Не возвращайся сегодня в Карабанчиль». «Ты уверена, что мне лучше лечь спать?» «Уверена». Она сняла очки. Берни улыбнулся и мягким движением забрал их у нее со словами «Они мне нравятся. Ты в них выглядишь умной. Значит, ты выбрал меня не только, чтобы обратить в коммунизм», — улыбнулась Барбара. Берни покачал головой и расплылся в улыбке. Барбара проснулась среди ночи и почувствовала, что Берни гладит пальцами ее шею. Было темно, она различала лишь очертания его головы, но ощущала рядом с собой теплотело не могу поверить что это происходит прошептала барбара у меня с тобой я влюбился в тебя в день нашей встречи сказал берни никогда не видел такой как ты как я она нервно засмеялась что это значит живой сострадательный чувственный, хотя ты изображаешь что не такая глаза барбары наполнились слезами — Я думал, это слишком красив для меня. Ты самый прекрасный мужчина из всех, кого я видела, — прошептала она. — Если мы когда-нибудь окажемся рядом нагими мне будет стыдно, так я думала. Ты глупышка, глупышка. Берни снова привлек ее к себе. Быть такими счастливыми в осажденном городе казалось неправильным. Военные действия на севере продолжались, силы франков встречали отпор. Правительство перебралось в Валенсию, и Мадридом управляли комитеты, которые, как шептались люди, контролировали коммунисты. Из расставленных по центру города громкоговорителей, горожан предупреждали, чтобы они опасались предателей. Барбара продолжала работать, занималась обменом пленных, подавала запросы о пропавших людях, но при этом, рядом с чувством беспомощности, перед лицом убийственного хаоса, в ней поселились тепло ощущение легкости бытия. «Я люблю его», — говорила она себе, а потом изумленно добавляла, «и он меня любит». Каждый день Берни ждал ее у конторы, и они шли к ней в квартиру, в кино или в кафе. Врачи говорили, что рука Берни заживает хорошо, примерно через месяц он будет годен к службе. Он опять предложил партии свою помощь в работе с новобранцами в интербригадах, но ему ответили, что людей хватает. «Если бы только тебе не нужно было возвращаться на фронт», — сказала Барбара однажды вечером за несколько дней до Рождества. Они сидели в баре в центре после похода в кино. Посмотрели советский фильм про модернизацию в Средней Азии, а потом гангстерский боевик с Джимми Кегни. Мир, в котором они жили, шел в разнос. Иногда по вечерам националисты, засевшие в кассе де Кампа, стреляли из пушек по Гран-Виа в то время, когда люди выходили из кинотеатров. Но не в тот раз. «Я солдат республиканской армии», — сказал Берни, «и должен вернуться на службу, когда мне прикажут. В противном случае меня расстреляют». «Лучше бы мы просто поехали домой, подальше отсюда. Именно этого мы в Красном Кресте боялись много лет. Войны, где нет разницы между военными и гражданскими, где города оказываются в центре событий». Барбара вздохнула. «Сегодня я видела на улице старика. Он не был простым работягой». В добротном пальто, правда, старом и грязном. И он из-под тишка искал еду в мусорных баках. Он поймал мой взгляд, и ему стало так стыдно. Сомневаюсь, что он живет хуже бедняков. Ему выдают такой же паек. Ты ему больше сочувствуешь, потому что он из среднего класса. Эта война нужна, нужна. Барбара взяла руку Берни, протянув свою через стол, посмотрела ему в глаза. Если бы тебе сейчас позволили вернуться домой, вместе со мной, ты поехал бы?» Он опустил глаза. «Я бы остался. Это мой долг. Перед партией, перед человечеством. Иногда мне хочется разделять твою веру. Тогда мне, наверное, не было бы так плохо. Это не вера. Если бы ты только поняла марксизм. Он обнажает реальность до самых костей». «О, Барбара, как бы мне хотелось, чтобы ты увидела все ясно!» Она устало рассмеялась. «Нет, такие вещи мне всегда давались с трудом. Прошу тебя, не возвращайся на фронт, Берни. Если ты уедешь, я этого, вероятно, не вынесу». «Не сейчас. Прошу тебя, пожалуйста, давай уедем в Англию». Барбара сжала его руку. «У тебя есть британский паспорт. Ты мог бы выбраться отсюда. Попробуй обратиться в посольство». Берни немного помолчал. Барбара услышала, как кто-то окликнул его по имени сильным шотландским акцентом. Она обернулась и увидела светловолосого молодого человека, который махал ему рукой от бара, где стоял с несколькими усталыми мужчинами в форме. «Пайпер!» — шотландец поднял бокал. «Как твоя рука?» «Хорошо, Макнил!» «Поправляется!» «Скоро вернусь!» «На пасаран!» Сослуживцы обменялись приветствиями, подняв вверх согнутые в локте руки со сжатыми кулаками. Берни вернулся к Барбаре и, понизив голос, сказал. «Я не могу, Барбара. Я люблю тебя, но не могу уехать. У меня нет паспорта, я сдал его в армии, и...» Он вздохнул. «Что? Мне будет стыдно всю оставшуюся жизнь». Он кивнул на солдату Бара. «Я не могу их бросить». «Знаю, женщине это трудно понять, но я не могу. Я должен вернуться, пусть и не хочу». «Не хочешь?» «Нет. Но я солдат. Мои желания не имеют значения». Военное противостояние в Кассе-де-Кампу зашло в тупик, превратилось в траншейную войну, как и на Западном фронте во время Первой мировой. Но все говорили, что весной Франко возобновит наступление, Может быть, где-то на открытом месте к югу от города. Жертв все равно было предостаточно. Барбара каждый день видела раненых, которых привозили с фронта. Они лежали с бледными лицами в телегах или грузовиках. Настроение жителей города менялось. Осенний боевой дух сменялся подавленностью. Многого не хватало. Люди имели болезненный вид, страдали от фурункулов и обморожений. Барбара чувствовала себя виноватой, что получает в Красном Кресте лучший паёк, который делят с Берни. Счастье перемежалось со страхом потерять его и злостью на то, что он явился, изменил её жизнь и готов уйти в любой момент. Иногда эта злость превращалась в отчаянную гнетущую усталость. Через два дня они шли из квартиры Барбары к конторе, где она работала. День стоял ясный и холодный, солнце только-только встало — Тротуар серебрился от ине. Очереди за пайками выстраивались в семь утра. Женщины в черном уже ждали у пунктов выдачи на Калле-майор. Вдруг они замолкли и устремили взоры вдоль улицы. Барбара увидела две конные повозки. Когда они проезжали мимо, пахнуло свежей краской. На телегах стояли маленькие белые гробы для детей, покойников с незапятнанными душами. Католические обычай сохранялся. Женщины молча и без всякого выражения смотрели на повозки. Одна перекрестилась и заплакала. «Люди на грани», — сказала Барбара. «Они больше не выдержат. Повсюду смерть». Она тоже залилась слезами прямо на улице. Берни обнял ее одной рукой, но Барбара скинула ее с себя. «Я вижу в гробу тебя! Тебя!» Он взял ее за плечи отстранил от себя на расстоянии вытянутой руки и посмотрел в глаза. «Если Франко возьмет Мадрид, тут начнется резня. Я их не брошу, нет». Наступило Рождество, они съели жирную тушеную баранину в квартире Барбары, потом поднялись в спальню, лежали в обнимку и разговаривали. «Не такого Рождества я ждала», — сказала Барбара. Думала, буду в Бирмингеме, пойду с мамой и папой к сестре. Через пару дней меня всегда становится неспокойно и хочется расстаться с ними. Берни прижал ее к себе. Как им удалось заставить тебя так плохо о себе думать? Не знаю, как-то само получилось. Ты, наверное, злишься на них. Они никогда не понимали, почему я пошла работать в Красный Крест. Барбара провела пальцем по груди Берни. Им больше хотелось бы видеть меня замужем с детьми, как Кэролл. «Ты хочешь детей?» «Только когда закончится война». Берни раскуривал для них обоих сигареты, возился с ними в темноте, его подсвеченное красным лицо было серьезно. Я разочаровал своих родителей. Они считают, я пустил по ветру все, чему научил меня Руквуд. Лучше бы я вообще не выигрывал эту чертову стипендию. «Школа тебе что-нибудь дала?» Берни горько рассмеялся. «Как говорил Калибан...» «Меня там обучали языкам, так что теперь я умею сквернословить». Барбара положила ладонь ему на сердце и почувствовала легкое биение. Тук-тук. «Может, это нас освело свело. Два разочарования». Она помолчала. «Ть веришь в судьбу, Берни?» «Нет. В историческую предопределенность. А в чем разница?» «На предопределенность можно повлиять, помешать ей или поторопить. А судьбу никак не изменишь». Я хотела бы, чтобы моя предопределенность была с тобой. Она почувствовала, как его грудь резко поднялась и опустилась. «Барбара, что?» «Ты знаешь, что я уже почти здоров. Через пару недель меня отправят в новый тренировочный лагерь в Альбасете. Вчера мне об этом сказали». «О, Боже!» Сердце у нее упало. «Прости, я ждал подходящего момента, но его не было и быть не могло». да Думаю, раньше мне было безразлично, жить или умереть. Но теперь все иначе. Теперь, когда я возвращаюсь на фронт. Две недели после отъезда Берни Барбара не получала никаких вестей. Она ходила на работу и кое-как проводила там день, но когда возвращалась в квартиру, и его там не было, казалось, тишина разносилась по дому эхом, будто Берни уже мертв. В первую неделю февраля пришла новость, что фашисты двинулись в наступление к югу от Мадрида. Они стремились окружить столицу и полностью отрезать ее от мира, но их остановили у реки Харамы. Радио и газеты рассказывали о героической обороне, наступление Франко захлебнулось, не успев начаться. Интербригады особенно отличались в сражениях. Говорили о больших потерях. Каждое утро перед работой Барбара ходила в штаб-армии на Пуэрто-дель-Соль. Сперва к ней отнеслись с подозрением, но когда она появилась на второй день и на третий, стали добрее. Она бросилась следить за собой, исхудала, под глазами появились темные круги. Все видели ее душевную боль. В штабе царил хаос, по коридорам бегали служащие в форме с бумагами в руках, повсюду звонили телефоны. Барбара надеялась, что кто-нибудь из них связан с фронтом и, может, какой-нибудь из звонков поступает из того места, где находится Берни. Она теперь все время мысленно делала это. Проводила связь. То же солнце светит на них обоих, та же луна. У меня в руках книга, которую он держал. Я ем его вилкой. Во вторую третью неделю февраля шли серьезные бои. Однако новостей все не было. Письма тоже не приходили. Но ей говорили, что сообщение с фронтом затруднено. К концу февраля боевые действия стихли. Ситуация снова стала патовой. Барбара надеялась, что теперь-то новости начнут приходить. И они пришли. В последний февральский день, холодный, когда еще только-только дохнуло весной, Барбара, как обычно, перед работой зашла в штаб армии и на этот раз сотрудник в форме попросил ее обождать в соседней комнате. Она сразу поняла, что новости будут плохие. Барбара сидела в маленьком убогом кабинете со столом, пишущей машинкой, и портретом Сталина на стене. В голове промелькнула неуместная мысль, как ему удается содержать в порядке такие усищи. Дверь открылась, и вошел человек в форме капитана. В руке он держал лист бумаги, лицо у него было торжественное. Барбару обдало холодом, будто она провалилась под лед в темную воду. Она не встала, чтобы пожать вошедшему руку. — Мисс Клэр, добрый день. Мне сказали, вы приходили сюда много раз. — Да, за новостями. Она сглотнула. «Он погиб?» Офицер поднял руку. «Нам это доподлинно неизвестно, но он в списке пропавших без вести, которых считают убитыми. Тринадцатого числа британский батальон участвовал в тяжелом сражении». «Пропавших без вести, которых считают убитыми», — ровным голосом повторила Барбара. «Я понимаю, что это значит. Вы просто не нашли тела». Офицер не ответил, только кивнул. Они сражались великолепно. Два дня они сдерживали натиск фашистов. Он помолчал. Многих невозможно опознать. Барбара почувствовала, что падает со стула. На полу она разрыдалась. Ей хотелось раздвинуть доски, чтобы добраться до земли, потому что в ней лежал Берни.